«Ананасы» в шампанском. И, наконец, в первой же публикации Чехова в «Стрекозе» рядом с Юморецкое письмо ученому соседу помещена еще одна, что чаще всего встречается в романах, повестях и тому подобным. Список начинается так. Граф, графиня со следами когда-то бывшей красоты, сосед-барон, литератор-либерал, обедневший дворянин, Музыкант-иностранец, тупоумные лакеи, няни, гувернантки, немец-управляющий, эсквайр и наследник из Америки. А ближе к концу читаем. Электричество в большинстве случаев ни к селу, ни к городу приплетаемое. Портфель из русской кожи, китайский фарфор, английское седло, револьвер, не дающий осечки, орден в петличке, ананасы, шампанское трюфели и устрицы. Электричество, скорее всего, упоминалось, когда речь шла о внезапной симпатии, вспыхнувшей между героем и героиней. Впрочем, и сам Чехов не был свободен от подобного рода сентиментальности, прикидывавшейся научной теорией. Борис Зайцев рассказывал, что Антон Павлович как-то при нем говорил о загадочных параллельных токах любви, возникающих столь внезапно. А ананасы, шампанское, трюфели и устрицы – атрибуты красивой жизни, застолий в доме графа и графини со следами когда-то бывшей красоты, на которых внезапно появляется наследник из Америки. Действительно, шампанское, ананасы, трюфели и устрицы – статусные лакомство еще в XVIII веке. Но в конце XIX – начало XX веков – Они не утратили своего обаяния. Что удостоверяет стихотворение Игоря Северянина «Ананасы в шампанском». А еще книги Александровой Игнатьевой «Практические основы кулинарного искусства» и Петровой «Настоящий подарок молодой хозяйке» или самоизучение кухонного, кондитерского и булочного искусства. Устрицы все же сезонное блюдо, и госпожа Петрова пишет. Весна и осень – время для этой превосходной снеги. Летом нельзя купить острицу, как говорится, из-за стувраков. Портятся они очень скоро во время тепла, особенно после грозы. А зимой мороженые не имеют вкуса. Их подавали как закуску с лимонным соком, но могли использовать в супах с рыбным бульоном. Гарнир «Мателлот» Сварить в соленом кипятке 20 штук кнели из рыбного фарша с каенским перцем. Положить в кастрюлю, прибавить 20 штук раковых шеек, 30 штук сваренного маленького лука и 20 обжаренных устриц, Залить вскипяченным супом и поставить в горячую воду на пар до употребления. Если этот гарнир подается к супу, то прибавляют гренки, намазанные с одной стороны пюре из лука. Пюре из луку с бешамелью. Нашинковать мелко лук, опустить в горячую воду. Когда закипит, откинуть на решето. Перелить холодную водою. Положить в кастрюлю на распущенное масло и обжарить на легком огне, накрыв крышкой и наблюдая, чтобы лук не покраснел. Когда будет готов, залить бешамелью из сливок, уварить до густоты, постоянно мешая. Протереть сквозь частое сито. Трюфели – грибы с изысканным вкусом и использовались, как правило, для приготовления соусов. Пуляртка по-швейцарски. Выдать одну пулярку, 3-4 трюфеля, 3-4 стакана сливок, 2 стакана бешамели, четверть фунта пармезану, 2 столовые ложки соку из трюфелей, соли по вкусу. Обжарить нашпигованную трюфелем пуляртку Затем положить на плафон, облить жидкую бешамелью из сливок, посыпать тертым пармезаном и поставить в печку. Когда пулярка зарумянится, полить опять бешамелью, посыпать пармезаном. Продолжать так до тех пор, пока пулярка не поспеет. Тогда снять ее на блюдо, а к соку прибавить сливок, соку из трюфелей, уварить до густоты и, процедив, подлить на блюдо. Или так. Филе рябчика, фаршированные трюфелем. Выдать 4 рябчика, 2 стакана соуса красного, 1-2 трюфеля, хлеба и масло для гренок. Снять филе с рябчиков, выбрать жилы. Прорезать середину, положить внутрь ломтики трюфеля. Посолить, покрыть бумагою и за 5 минут до отпуска поджарить на легком огне с обеих сторон уварить красный соус и облить филеи уложенные на блюдо в перекладку с гренками ананасы превосходны в изысканных десертах тембаль дюшесе глесе выдать одну бутылку воды триста грамм сахару один маленький ананас или сок из трех апельсинов три груши 3-4 макарон миндальных один стакан густых сливок 2 столовые ложки сахара в сливки, пол палочки ванили. Залить сахар водой и сварить легкий сироп, дать вскипеть один раз. Когда сироп будет готов, то составить его на стол, опустить в него ломдики свежих ананасов или ананасный сок по вкусу, выжатый из ананаса, и дать остыть. Затем процедить через сито в мороженицу и заморозить до полной готовности. Когда мороженое будет достаточно крепко, то вынуть лопатку из формы, если таковая имеется, и разровнять мороженое по стенкам формы. Положить в середину сливочное парфе в перекладку с вареными грушами и миндальными макаронами, нарезанными кусочками. Положив в середину парфе, сверху опять покрыть мороженым. Форму закрыть плотно крышкой и засыпать льдом с солью, как парфе. Через 2 часа по прошествии этого времени вынуть мороженое из формы и убрать его сверху ломтиками свежих ананасов или ананасными цукатами. Объяснение и примечание Апельсинное мороженое. Если ананасы очень дороги, то можно приготовлять точно таким же способом апельсинное мороженое, которое всегда имеет красивый оранжевый цвет. Зимой можно брать консервы, компот, ананаса и из сока его приготовить мороженое. А самый ананас нарезать кубиками и смешать с парфе. Парфе. Для сливочного парфе нужно взбитые густые сливки и прибавить в них сахар, истолченный с ванилью. И после этого парфе положить в середину формы, внутри мороженого. Груши. Конечно, лучше всего брать дюшес. Но для экономии можно брать и обыкновенный сорт. Прежде всего, груши нужно очистить от кожицы, натереть лимонным соком, разрезать дольками, как апельсины, и отварить их в легком сиропе до прозрачности, как для компота. На один стакан воды – одна столовая ложка сахару. Миндальные макароны Миндальные макароны можно купить в кондитерской или же приготовить дома. Тембаль из других фруктов Точно так же можно приготовить абрикосовый, земляничный тембаль и другие. А шампанское могло пригодиться не только для того, чтобы запивать десерты. В нем варили стерлядь, добавляли в суп из дичи. А еще оно само могло входить в состав десерта. Крем из померанцевых цветов с шампанским. Выдать четверть фунта померанцевых цветов 8-10 золотников клею, 2 стакана сливок, 1 стакан шампанского, четверть фунта сахару. Настоять цветы померанцевые в горячих сливках, остудить, взбить с сахаром, подливая шампанское, прибавить клей. Сохранился также целый набор блюд на март, которыми Чехов почует москвичей в 1882 году. Дело в том, что тогда в кулинарных книгах и календарях было принято публиковать сезонные меню обедов, чтобы подхлестнуть воображение домашних хозяек. Как я уже говорила ранее, повседневный обед в хорошем доме у хозяев, живущих в достатке, мог быть не слишком обильным и включать в себя всего четыре блюда – суп, соус, жаркое и десерт. Тогда меню могло выглядеть так – говяжий соус с рисом, жареный цыпленок, яблочный пирог. Иногда меню расширялось до пяти блюд. Например, в книге госпожи Городецкой мы находим именно такие меню. Суп с рисом и к нему пирожки, сборный винегрет, отбивные котлеты, жареный каплун, миндальный пирог. Или суп с фаршем, Разварная говядина, Цыплята с зеленым горохом, индейка, желе. А иногда меню включало всего три блюда. Вот что рекомендует госпожа Петрова на первые дни марта. Постное. 1 марта: Бульон из рыбы соленой и сушеной, с гарниром матлот. Картофель, фаршированный грибами, мороженое яблочное. 2 марта уха из налимов, осетрина жареная, Мороженое гвоздичное. 3 марта. Уха-стерляжья с печенками налима. Кулебяка с фаршем. Мороженое с черным хлебом. 4 марта. Рассольник пустный с Фаршированная щука под красным соусом. Мороженое ананасное. 5 марта. Колья с огурцами. Сум под соусом. Мороженое коричневое. А вот какое меню предлагал Чехов. Первое. Суп с апельсинами. Второе. Газетная утка фри. Третье. Каша с репейным маслом. Четвертое. Желе из каштанов. Первое. Гороховый суп с фасолью. Второе. Жареный гусь аля князь мещерский. Третье. Жареные лимоны под соусом. Четвертое. Кишмиш в уксусе. Первое. Малороссиянские щи. Второе. Жареные устрицы. Третье. Соус из соловьиных языков. Четвертое. Девичья кожа. Первое. Суп с мокрой курицей. Второе. Каракатица с начинками. Третье. Раковые мозги с грибами. Четвертое. Белозерские снитки с ванилью. Первое. Солянка из электрических угрей. Второе. Поросенок с хреном. Третье. Поросенок без хрена. Четвертое. Хрен без поросенка. Пятое. Жареные ананасы со спаржей. Шестое. Канифолевое мороженое. Первое. Консомес с шафраном. Второе. Вареная свинья с рахат-лукумом. Третье. Лавровый лист с подливкой. Четвертое. Дули. Первое – бульон из слоновой кости. Второе – горох а-ля шут на сале. Третье – акриды с гвоздикой. Четвертое – лавровишневые капли с маком. Первое – спартанская похлебка. Второе – жареная селезенка селезня. Третье – вареный аист. Четвертое – потроха его же. Пятое – пряничные лошадки. Первое – щи с щеглами. Второе – дубоносы фри. Третье – чижи под соусом. Четвертое – грудной чай с медом. Пятое – мороженое из снегирей. Сей обед в книге госпожи Ольги Малаховец называется обедом певчих. Первое – Консоме с подливкой. Второе – Каза со смородиной. Третье – бараний бок с кашей. Четвертое – вермишель с макаронами. Пятое. Шоколад Иоганна Гоффа. Первое. Суточные щи с дупелями. Второе. Растягай из мухи на стле. Третье. Гороховая колбаса с луком. Четвертое. Баранья голова с бараньими мозгами. Пятое. Отличная бланманже. Первое. Ленивые щи по-швабски. Второе. Кошалот с начинкой. Третье. Уксус фри. Четвертое. Пудинг из грибов. Первое. Суп с начинкой. Второе. Барашковые котлеты с начинкой. Третье. Сыр бри с начинкой. Четвертое. Раковое желез с начинкой. Первое. Чечевица с бобами. Второе. Начинка. Третье. Подливка. Четвертое. Гарнир. Пятое. Компот из адамовых яблок. Первое. Ля супе деликатес. Второе. Страсбургский пирог с капустой. Третье. Лебединые шеи под соусом. Четвертое. Ванилевое желе с соей. Первое. Консоме с редькой. Второе. Каенский перец с изюмом. Третье. Жареный пух. Четвертое. Компот из форелей. Первое. Кислые щи с фазаном. Второе. Майонез из золотых рыбок. Третье. Суслики фри. Четвертое. Квас аля Русь. Раз двадцать процеженный. Первое. Щи с попугаями. Второе. Язык с горохом. Третье. Гусь лапчатый фри. Четвертое. Сахарная вода. Пятое. Водица. Сей обед у госпожи Ольги Малаховец носит наименование обеда адвокатов. Первое. Уха из морских звезд. Второе. Саланга по-китайски. Третье – акула фри. Четвертое – леденцы. И, наконец, двадцать седьмое. Суббота. В кухнях вредными и невредными красками живописуют яйца. Нескончаемое приготовление к завтрашнему дню. Первое – рюмка водки. Второе – суточные щи с вчерашней кашей. Третье – две рюмки водки. Четвертое – поросенок с хреном. Пятое – три рюмки водки, шестое – хрен, каенский перец и соя, седьмое – 4 рюмки водки, восьмое – 8 бутылок пива. Сей обед во всех поварских книжках называется «Обедом журналистов». 28 марта – день сугубо светлый, блестящий, длиннейший, праздничнейший. Звон, поцелуи, гости, закуски, выпивка. Все гуляют, кроме почтальонов, которые бегают. Почтант разошлет 106 пут визитных карточек. Много пьяных, мало трезвых. Небо чисто, небо ясно. Поручик Ахахаев, Христосуясь с купчихой Балдастовой, поцарапает последний своими усами губы, чем и произведет уродство. Восход солнца 5 часов, заход его же 7 часов 2 минуты. Вместо обеда полагается вседневное, грандиозное, колоссальное, хаотическое жевание и глотание яиц, окороков, куличей, закусок, вин, водок, д. Едя до и коты, и отрыжки, некоторые заболевают расширением желудка. В примечаниях публикации Чехов добавляет «Госпоже Ольге Малаховец». Вы пишете нам, что наши обеды просто объедение, и просите у нас, чтобы мы позволили вам перепечатать эти обеды в своей подарок молодым хозяйкам. Сделайте одолжение. В заключение два слова о Страсбургском пироге. В конце XIX века этот воспетый Пушкиным деликатес научились готовить и в России, из нашей старой знакомой налимьей печенки. Страсбургский пирог из налимов. Выдать 1 фунт шпику, четверть фунта сливочного масла, налимов и угрей поровну. 3-4 желтка, 1 хлеб, 1 стакан сливок, соли, перца, мускатного ореха по щепотке, астрагона, майорана, базилики, 2 чайные ложки укропа, 1 столовая ложка белого соуса, четверть фунта трюфелей. Этот пирог – блюдо превосходное, но далеко не дешевое. Возьмите какую-нибудь глиняную форму, но такую, чтобы ко дну было уже, а к отверстию – шире. Это необходимо для того, чтобы с формы можно было вывалить пирог, когда он поспеет. Форму эту изнутри обложите тонкими ломтиками соленого, но не копченого свиного сала, то есть шпиком. Между тем, у вас должна быть заготовлена начинка из следующих припасов. Возьмите по равной части налимов и угрей. молокие печенки налима отложите особо. Мясо налимов и угрей снимите с костей. Шкуру тоже прочь. И истолките его в ступе хорошенько. Прибавьте хлебного мякиша, размоченного в сливках и отжатого, сливочного масла, сырых желтков, пощепоте соли, перца, мускатного ореха, две столовые ложки сваренной и протертой зелени укропа, эстрагона, майорана и базилика, одну столовую ложку белого соуса. Истолките все это тщательно в ступе, протрите сквозь частое решето и накладывайте в горшок, плотно уминая, следующим порядком. Слой смеси, слой нарезанных ломтями французских трюфелей. Слой тоже нарезанных ломтями печенки и молок налимов, и так до верха. Все это покройте шпиком, прижмите, накройте каменной крышкой и поставьте в печь вольный дух часа на два. Когда пирог будет готов, выложите его на блюдо или тарелку и отнесите на погреб, ибо этот пастет едят холодный. Но как не весело смеяться над столичными тузами и бедными чиновниками, Настоящая русская жизнь в провинции.